Глава пятая. Мужики и угольное племя. Желая проверить свои предположения, Левинсон пошел на собрание заблаговременно. Потереться среди мужиков, нет ли каких слухов. Сход собирался в школе. Народу было еще немного, несколько человек, рано вернувшихся с поля, сумерничали на крыльце. Через раскрытые двери видно было, как ребец возится в комнате с лампой, прилаживая закопченное стекло. Осипу Абрамычу! Почтительно кланялись мужики, по очереди протягивая Левенсону темные, одеревеневшие от работы пальцы. Он поздоровался с каждым и скромно уселся на ступеньки. За рекой разноголосо пели девчата, пахло сеном отцаревающий пылью и дымом костров. Слышно было, как бьются на пароме усталые лошади. В теплые вечернем гле, в скрипе нагруженных телег, в протяжном мычании сытых недойных коров, угасал мужичий маятный день. Маловато, что это, сказал ребец, выходя на крыльцо. Да многих и не соберешь сегодня, на покосе ночуют многие. А сход на что в буден день? Аль срочное что? Да есть тут одно дельце, замялся председатель. Набузил тут один их не у меня живет. Оно, как бы сказать, и пустяки, а цельная конетель получилась. Он смущенно посмотрел на Левинсона и замолчал. А коли пустое, так и не след было собирать, разом загалдели мужики. Время такое, мужику, каждый час дорог. Левинсон объяснил, тогда они наперебой стали выкладывать свои крестьянские жалобы, вертевшиеся больше вокруг покоса и бестоварья. — Ты бы, Осип Абрамович, прошелся как-нибудь по покосам, посмотрел, чем косят люди. Целых кос ни у кого, хоть бы одна для смеху, все латаные, не работа, мои та. Семен Надысь, какую загубил? Ему бы все скорее. Жадный мужик додела. Да Идет по прокосу, сопит ровно машина. В кочку, как звезданет, теперь уж сколько ни чини, не то. Добрая литовка была. Мои-то как там, задумчиво сказал ребец. Управились в чине. Трава нонче богатая, хотя бы к воскресенью летошний клин сняли. Станет нам в копеечку война эта. В дрожащую полосу света падали из темноты новые фигуры в длинных грязно-белых рубахах, некоторые с узелками, прямо с работы. Они приносили с собой шумливый мужицкий говор, запахи дёгтя и пота и свежескошенных трав. — Здравствуйте в вашу хату! — Хо-хо, Иван! — А ну, кажи морду на свет! — Здорово чмели покусали! Видал я, как-то бежал от их, задницей дрыгал. — Ты чего же ты зараза, мой клин скосил? — Как твой, не бреши. Я помежу тютелька в тютельку. Нам чужого не надоть, своего хватает. Знаем мы вас, хватает. Свиней ваших с огорода не сгонишь. Скоро на моем баштане пороситься будет, хватает. Кто-то высокий, сутулый и жесткий. С одним блестящим в отме глазом вырос над толпой и сказал: Японец третьего дня в сундугу пришел, чугуевские ребята баяли, пришел занял школу и сразу по бабам. Русский барысня, Русский барысня, сю сю сю! Ту, прости, господи, оборвал он с ненавистью, резко рванул рукой на отмаш, словно отрубая. Он и до нас дойдет, это уж как пить. И откуда напасть такая? Нету мужику спокою. И все-то на мужике, и все-то наем. Хотя бы уж на что одно вышло. Главная вещь и выходов никаких. Хоть так в могилу, хоть так в гроб. Одна дистанция. Левинсон слушал, не вмешиваясь. Про него забыли. Он был такой маленький, неказистый на вид, весь состоял из шапки, рыжей бороды, да ичигов выше колен. Но, вслушиваясь в растрепанные мужицкие голоса, Левинсон улавливал в них внятные ему одному тревожные нотки. — Плохо дело, — думал он сосредоточенно, — совсем худо. Надо завтра же написать Сташинскому чтобы рассовывал раненых куда можно, замереть на время, будто и нет нас, караулы усилить. «Бакланов — Бакланов! — окликнул он помощника. — Иди-ка сюда на минутку. — Дело вот какое, садись поближе. — Думаю, я мало нам одного часового у Паскотины. Надо конный дозор до самой крыловки, ночью особенно. — Уж больно беспечным мы стали. — А что? — встрепенулся Бакланов. — Разве тревожно или что? Он повернул к Левинсону бритую голову, и глаза его косые и узкие, как у татарины, смотрели настороженно пытливо. — На войне, милый, всегда тревожно, — сказал Левинсон ласково и ядовито. — На войне, дорогой, это не то, что с Марусей насиновали. — Он засмеялся, вдруг дробно и весело, и ущипнул Бакланова в бок. — Ишь ты какой умный! — завторил Бакланов, схватив Левинсона за руку и сразу превращаясь в дрочливого, веселого, добродушного парня. — Не дрыгай, не дрыгай, все равно не вырвешься! — ласково ворчал он сквозь зубы, скручивая Левинсону руку назад и незаметно прижимая его к колонке крыльца иди иди вон маруся зовет хитрил левинсон допусти «Да ты черт неудобно на сходке только что неудобно а то бы я тебе показал иди иди вон она маруся ты иди дозорного я думаю одного спросил бакланов вставая левинсон с улыбкой смотрел ему вслед геройский у тебя помощник сказал кто-то не пьет не курит А главное дело молодой. Заходит третьего дни в избу, хомута разжится. Что ж, говорю, не хочешь ли рюмашечку с перчиком? Нет, говорит, не пью. Уж ежели, говорит, угостить думаешь, молочка давай. Молочко, говорит, люблю, это верно. А пьет он его, знаешь, ровно малый ребенок, с мисочки и хлебец крошит. Боевой парень, одно слово. В толпе, поблескивая оружейными дулами, все чаще мелькали фигуры партизан. Ребята сходились к сроку дружно. Пришли, наконец, шахтеры во главе с Тимофеем Дубовым, рослым забойщиком, с Сучана, теперь взводным командиром. Они так и влились в толпу отдельной дружной массой, не растворяясь. Только Морозко сумрачно сел поодаль на заваленке. «А, и ты здесь?» Заметив Левинсона, обрадованно загудел Дубов, будто не видел его много лет и никак не ожидал здесь встретить. Что там корешок наш набузил? Спросил он медленно и густо протягивая Левинсону большую черную руку. Проучить, проучить, чтоб другим неповадно было, загудел снова, не дослушав объяснений Левинсона. На этого морозку давно уже пора обратить внимание. Пятно на весь отряд кладет. Ввернул сладкоголосый парень по прозвищу Чиш в студенческой фуражке и чищенных сапогах. Тебя не спросили, не глядя обрезал дубов. Парень поджал было губы обидчиво и достойно, но поймав на себе насмешливый взгляд Левинсона, юркнул в толпу. Видал гуся? Мрачно спросил взводный. Зачем ты его держишь? По слухам. Его самого за кражу с института выгнали. — Не всякому слуху верь, — сказал Левинсон. — Уж заходили бы, что ли Взывал с крыльца ребец, растерянно разводя руками, словно не ожидал, что его заросший баштан породит такое скопление народа. — Уж начинали бы, товарищ командир. Да петухов нам толочься тут. В комнате стало жарко и зелено от дыма. Скамеек не хватало. Мужики и партизаны вперемешку забили проходы, столпились в дверях, дышали Левинсонов в затылок. «Начинай, Ось Абрамыч!» — угрюмо сказал Ребец. Он был недоволен и собой, и командиром. Вся история казалась теперь никчемной и хлопотной. Морозко протискался в дверях, и стал рядом с Дубовым сумрачной и злой. Левинсон больше упирал на то, что никогда бы не стал отрывать мужиков от работы, если бы не считал, что дело это общее, затронуты обе стороны, а кроме того, в отряде много местных. — Как вы решите, так и будет, — закончил он веско, подражая мужичьей степенной повадке. Медленно опустился на скамью, просунулся назад и сразу стал маленьким и незаметным. Сгас как фитилек, оставив сход в темноте самому решать дело. Заговорили сначала несколько человек туманно и нетвердо, путаясь в мелочах, потом ввязались другие. Через несколько минут уже ничего нельзя было понять. Говорили больше мужики, партизаны молчали, глухо и выжидающе. — Тоже и это непорядок, — строго бубнил дед Евстафий, седой и насупистый, как летошний мох. — В старое время, при Николашке, за такие дела по селу водили, обвешают краденым и водят под сковородную музыку. Он наставительно грозил кому-то высохшим пальцем. «А ты по Миколашкину не мерей!» — кричал сутулый и одноглазый, тот, что рассказывал о японцах. Ему все время хотелось размахивать руками, но было слишком тесно, и от этого он пуще злился. «Тебе бы все, Миколашку! Отошло времечко! Тютю, -тю, не воротишь!» «Да уж, Миколашку не Миколашку, а только и это неправо!» — не сдавался дед и так всю шатью кормим, а воров плодить нам тоже несподручно. Кто говорит плодить? Никто за воров и не чепляется. Воров, может, ты сам разводишь, — намекнул одноглазый на дедова сына, бесследно пропавшего лет десять тому назад. — Только тут своя мерка нужна. Парень, может, шестой год воюет, неужто и дынькой не побаловаться? И что ему шкодить было? — недоумевал один. — Господи, твоя воля! Благо бы добро какое! Да зайди б ко мне, я б ему полную кайстру за глаза насыпал. На, бери! Свиней кормим! Не жаль дерьма для хорошего человека! В мужичьих голосах не чувствовалось злобы. Большинство сходилось на одном — старые законы не годятся нужен какой то особый подход пущай сами решает с председателем выкрикнул кто то нечего нам в это дело лезти. левинсон поднялся снова постучал по столу давайте товарищи по очереди сказал тихо но внятно так что все услышали разом будем говорить ничего не решим а морозов то где а ну Иди сюда, добавил он, потемнев, и все покосились туда, где стоял ординарец. Мне и отсюда видать, глухо сказал Морозко. Иди, иди, подтолкнул его Дубов. Морозко заколебался. Левинсон подался вперед и сразу, схватив его как клещами, немигающим взглядом выдернул из толпы как гвоздь. Ординарец пробрался к столу, низко склонив голову, ни на кого не глядя. Он сильно вспотел, руки его дрожали. Почувствовав на себе сотни любопытных глаз, он попробовал было поднять голову, но наткнулся на суровое в жестком войлоке лицо Гончаренко. Подрывник смотрел сочувственно и строго. Морозко не выдержал и, обернувшись к окну, замер, упершись в пустоту. — Вот, теперь и обсудим сказал Левинсон по-прежнему удивительно тихо, но слышно для всех, даже за дверями. — Кто хочет говорить? — Вот ты, дед, хотел, кажется. — Да что тут говорить, — смутился дед Евстафи. — Мы так только промеж себя. — Разговор тут недолгий, сами решайте. Снова загалдели мужики. — А ну, старик, мне слово дай, — неожиданно сказал Дубов с глухой и сдержанной силой. Смотря на деда Евстафия, от чего и Левинсона назвал по ошибке стариком. В голосе Дубова было такое, что все головы вздрогнув повернулись к нему. Он протискался к столу и стал рядом с Морозкой, загородив Левинсона большой и грузной фигурой. Самим решать. Боитесь? Рванул гневно и страстно грудью обламывая воздух. — Сами решим. Он быстро наклонился к Морозке и впился в него горящими глазами. — Наш, — говоришь, Морозка, — шахтер, — спросил напряженно и едко. — У, нечистая кровь, сучанская руда! — Не хочешь нашим быть? — Блудишь? Позоришь угольное племя? — Ладно. Слова Дубова упали в тишине с тяжелым медным грохотом, как гулки антрацит. Морозко, бледный как полотно, смотрел ему в глаза, не отрываясь, и сердце падало в нем, словно подбитое. — Ладно, — снова повторил Дубов, — блуди. Посмотрим, как без нас проживешь. — А нам? — Выгнать его надо, — оборвал он вдруг, резко оборачиваясь к Левенсону. — Смотри, прокидаешься выкрикнул кто-то из партизан. — Что? — переспросил Дубов страшно и шагнул вперед. — Да цит же вы, господи! — жалобно прогнусил из угла перепуганный старческий голос. Левинсон сзади схватил взводного за рукав. — Дубов, Дубов! — спокойно сказал он. — Подвинься, малость, народ загораживаешь. Заряд Дубова сразу пропал, взводный осекся, растерянно мигая. — Ну, как нам выгнать этого дурака? — заговорил Гончаренко, вздымая над толпой кудрявую опаленную голову. — Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь. Напакостил парень, сам я с ним каждый день лаюсь. Только и парень сказать, боевой не отымешь. Мы с ним весь уссурийский фронт прошли, на передовых. — Свой парень. Не выдаст, не продаст. — Свой! — с горечью перебил Дубов. — А нам, он, думаешь, не свой? В одной дыре коптили. Третий месяц под одной шинелькой спим. А тут всякая сволочь, — вспомнил он друг сладкоголосого чижа, — учить будет. — Вот я к тому и веду, — продолжал Гончаренко, недоуменно косясь на Дубова. Он принял его ругательство на свой счет. «Бросить это дело без последствий никак невозможно. А сразу прогонять тоже не резон. Прокидаемся. Мое мнение такое — спросить его самого». И он увесисто резанул ладонью, поставив ее на ребро, будто отделил все чужое и ненужное от своего и правильного. «Верно!» — Самого спросить. Пусть скажет, ежели сознательный. Дубов, начавший было протискиваться на место, остановился в проходе и пытливо уставился на Морозку. Тот глядел, не понимая, нервно теребя сорочку потными пальцами. — Говори, как сам мыслишь. Морозко покосился на Левинсона. Да разве б я? — начал он тихо и смолк, не находя слов. «Говори, говори!» — закричали поощрительно. «Да разве б я сделал такое?» Он опять не нашел нужного слова и кивнул на репца. «Ну, дыни эти самые. Сделал бы, ежели подумал, со зла или как. А то ведь с измальства у нас. Все знают. Так вот я... А как сказал Дубов, что всех я ребят наших?»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 Рядом у папа стучало что-то размеренно и тупо, будто в ступке толкли. — Заводи! — протяжно кричали на пароме. — Ну, как я сам себя накажу? С болью, но уже значительно тверже и менее искренне продолжал Морозко. — Только слово дать могу, шахтерское. Уж это верное будет, мараться не стану. — А если не сдержишь? осторожно спросил левинсон сдержу я и морозко сморщился стыдясь перед мужиками а если нет тогда что хотите хоть расстреляйте и расстреляем строго сказал дубов но глаза его блестели уже без всякого гнева любовно и насмешливо значит и шабаш амба закричали со скамей ну вот и делов то всех — заговорили мужики, радуясь тому, что конительное собрание приходит к концу. — Дело-то пустяковое, а разговоров на год. — На это мы решим, что ли? Других предложений не будет? — Да закрывай ты, черт! — шумели партизаны, прорвавшись после недавнего напряжения. — И то надоело уж, жрать охота, кишка кишке шиш показывает. — Не обождите сказал Левинсон, подняв руку и сдержанно щурись. С этим вопросом покончено. Теперь другой. Что там еще? Да, думаю, я нужно нам такую резолюцию принять. Он оглянулся вокруг. А секретаря-то у нас и не было. Засмеялся он вдруг мелко и добродушно. Иди, Качиш, запиши такую резолюцию принять, чтобы в свободное от военных действий время не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам хоть немного. Он сказал это так убедительно, будто сам верил, что хоть кто-нибудь станет помогать хозяевам. — Да мы того и не требуем! — крикнул кто-то из мужиков. Левинсон подумал, клюнуло. — Цыц ты! — оборвали мужика остальные. Слухай лучше. Пущай вправду поработают. Руки не отвалится. А ребцу мы особо отработаем. Почему особо? Заволновались мужики. Что он за шишка? Невелик труд. Председателем всякий может. Кончать, кончать. Согласны, записывай. Партизаны срывались с места и уже не слушаясь командира, валили из комнаты. — Их, Ваня! — подскочил к морозке лохматый востроносый парень и, дробно постукивая сапожками, потащил его к выходу. — Мальчик ты мой разлюбезный! Сыночек ты мой, сопливая ноздря! Их! — вытаптывал он на крыльце, лихо заламывая фуражку и обнимая морозку другой рукой. — Иди ты! — беззлобно пхнул его ординарец. Мимо быстро прошли Левинсон и Бакланов. — Но и здоровый этот Дубов! — говорил помощник, возбужденно брызгая слюной и размахивая руками. — Вот их с Гончаренко стравить! Кто кого, как ты думаешь? Левинсон занятый другим, не слушал его, а пыль сдавала под ногами и мягко. Морозко незаметно отстал. Последние мужики обогнали его. Они говорили теперь спокойно, не торопясь, точно шли с работы, а не со сходки. На бугор полезли приветливые огоньки хат, звали ужинать. Река шумела в тумане на сотни журавлиных голосов. — Мишку еще не поил, — встрепенулся Морозко, входя постепенно в привычный вымеренный круг. В конюшне, почуяв хозяина, Мишка заржал тихо и недовольно, будто спрашиваю где это ты шляешься морозко нащупал в темноте жесткую гриву и потянул его из пуни Видишь, обрадовался оттолкнул он мишкину голову когда тот нахально уткнулся в шею влажными ноздрями только блудить и умеешь а отдуваться к мне одному